Эпилог. Нет счета иголкам в сосновых рощах, нет счета весенним цветам на лесных полянах. Вот так и песни колевалы, только одна спета и уже рождается новая. Множество их сложено в глубокой древности чародеями-рунопевцами, а собраны и записаны они во времена не столь уж давние. Этих сказаний куда больше, чем уместилось в наш рассказ. Вспомнить хотя бы историю о мрачном герое-мстителе Куллерво, который напустил волков и медведей на своих обидчиков. Или историю о деве Марьятте, которая съела заветную ягодку и родила волшебного ребенка. И много других песен о войнах и пирах, шутках и ссорах, могучей ворожбе и крепкой дружбе. Долгие века лежит в неведомых глубинах мельница Сампо, даря морским водам изобилие и ожидая своего часа. Но сколько всего скрыто в тумане, за пеленой снегов похилы, еще предстоит узнать. Ведь и поныне рождаются в северном краю даровитые рунопевцы, звенят струны кантеля и оживают древние сказания.